На десятый день Ранду доставили очередную просьбу Койрен об аудиенции, столь же любезную, как и все предыдущие. Некоторое время он вертел в руках толстый пергамент кремового цвета и размышлял. Точно сказать, далеко ли Аланна, он не мог. Но если сравнить сегодняшнее ощущение с тем, что было в первый день, ей впору находиться на полпути к Кайрену коли так мир на времени не теряет, На это он и рассчитывал. Тогда как на раскаяние не надеялся, Ай седай всегда, и седай. Если нынешняя скорость сохранится, а судя по всему так оно и будет, солидарских сестер можно ждать дней через десять. За это время он успеет встретиться с Койрон еще дважды, таким образом, Каждому посольству будет дано по три аудиенции. Пусть Мирана, когда приедет, узнает об этом и призадумается. Пусть считает, что для него Салидар и Белая башня равны. Ей незачем знать, что он скорее сунет руку в ров со змеями, чем позволит себе хотя бы приблизиться к башне, особенно пока на престоле Амерлин восседает Элайда. Он готов съесть свои сапоги, если через десять дней после прибытия в Кайрен Мирана не предложит ему поддержку Салидара без всяких там глупостей насчет их руководства и наставлений. Тогда, наконец, можно будет заняться Самаэлем. Рант взялся за перо. Он писал Койрен, что завтра пополудни она может посетить солнечный дворец в сопровождении двух сестер, тогда как Льюстерен принялся возбужденно бубнить. — Да, Самаэль, убей его, на сей раз убей, де Мандреда, Самаэля, всех, теперь им конец, я убью их. Рант его почти не слышал. Глава пятьдесят первая. Захват. Ранд позволял Сулин помогать ему одеваться по той простой причине, что обойтись без ее услуг он мог, разве что отобрав кафтан силой. Она же, как обычно, не замечала, где находятся его руки, и ему приходилось выплясывать посреди спальни, пытаясь угодить в рукава. В голове Ранда звучал ликующий безумный смех Льюса Террина, Самаэль, о да, но сперва Адам Андрет. Прежде всего я избавлюсь от него, о да, а потом Самаэль. Будь у Льюса Терри на руки, он, наверное, потирал бы их от восторга. Рандо оставалось одно – не обращать внимания. Надо быть учтивым, твердила Сулин. Ты не проявил почтения к темой седая в Кемлине, и вот что получилось. «Хранительницы мудрости? Я слышала, что говорят ныне хранительницы мудрости, но... нужно быть учтивым, милорд-дракон!» Титул прозвучал лишь после долгой паузы. Ранду, наконец, удалось попасть в рукава. Мин пришла. «А разве ты ее видишь, милорд-дракон?» Подхватив с красного шелкового кафтана воображаемую ворсинку, Сулин принялась застегивать пуговицы. Ранд предпочел опустить руки и предоставить ей свободу действий. Так будет быстрее. Мин придет, когда захочет, если вообще придет. Она, усорелея в ее палатке, закончит, тогда и явится. Неожиданно Сулин прищурилась. «И что тебе от нее нужно? Неужто хочешь, чтобы тебя щипали за зад в присутствии Айси И сегодня Сулин вовсе не прятала улыбку. «Милорд, дракон!» Ранд с трудом сдерживал раздражение. Все вроде бы шло хорошо, так нет же. Саралея прекрасно знала, что сегодня Мин нужна ему больше, чем обычно. Нельзя упускать возможность присмотреться к Койрен и двум другим посланницам Элайды. Сорлея обещала отпустить Мин вовремя. Ранд шагнул в сторону, но Сулин двинулась вместе с ним, на ходу застегивая пуговицы. Сулин, отправляйся в палатку Сарлэй, найди мины и приведи ее сюда. Не спрашивай ни о чем, Сулин, ступай и приведи. Она ухитрилась улыбнуться и скрипнуть зубами одновременно. Зрелище вышло примечательное. Как угодно мелорду дракону. Красно-белые юбки раскинулись в плавном реверансе, лицо почти коснулось пола. Долго еще. — спросил он, когда Сулин повернулась к выходу. Она замерла на месте, стало быть, поняла. Ответила Сулин твердо и спокойно, без всякого ворчания. До тех пор, пока мой стыд не сравняется с их стыдом. Она посмотрела прямо ему в глаза и на миг перед Рандом предстала прежняя Сулин, разве что волосы подлиннее. Но на лицо ее тут же вернулась подобострастная маска — «Да простит меня, милорд-дракон! С позволения милорда-дракона я должна бежать, дабы исполнить его приказ!» Что она и сделала. Подхватила подол выше коленей и припустила бегом. Ранд покачал головой и занялся оставшимися пуговицами. По правде говоря, он чувствовал себя неплохо. Только вот Мин подвела. Сорлея обещала, Мин обещала, и обе подвели. — Ладно, как только удастся отговориться от неизбежных вопросов Койрен, скоро ли он отправится в Тарвалон, придется усадить Мин и... Что делать потом, Рэнд представлял себе плохо, а вот Аланна с каждым днем все ближе. Пожалуй, после разговора с Койрен надо будет с часок поупражняться на мечах. — Демандрет, — прорычал Льюстерин, — он хотел заполучить Элиену. Как всегда, мысль об Иллиене повлекла за собой истинание. «Иллиена! О, свет, Иллиена!» Прихватив приемный драконов питер, Ранд прошел в зал и уселся в высокое кресло, стоящее на возвышении, только для того, чтобы не ходить взад-вперед. Нервничал он не из-за Исседай, а из-за Мин, ведь знала же, что она ему нужна. Наконец, одна из дверей приоткрылась, пропустив женщину, но то была не Мин, а Чиат. «Пришли, ай, седай, кара-карн!» Титул дева выговорила с легкой запинкой. Она еще не привыкла видеть в этом уроженце мокрых земель, вождя вождей и тем более сына девы. Рант приосанился, положив скипетр на колени. «Пусть войдут!» «Надо будет серьезно поговорить с Мин». Совсем его забросила. Все свое время посвящает хранительница мудрости. Койрон вплыла в покой с горделивой лебединой Грацией. Сопровождали ее Галина и еще одна женщина с суровым взглядом, волосами цвета вороного крыла и лицом айсидай. Все сестры облачились сегодня в серые шелка различных оттенков. Как подозревал Ранд потому что на сером не так заметна пыль. К немалому его удивлению, следом за Айси вошли прислужницы, и их было чуть ли не дюжина. Женщины в наброшенных на плечи легких плащах сгибались под тяжестью двух здоровенных обитых медью сундуков. Некоторые из молодых женщин искоса посматривали на Ранда, но большинство не поднимали глаз. То ли были слишком заняты своей ношей, то ли просто боялись. Ранд едва не скривился, никак они впрямь считают, будто могут его купить. «Жаль, что здесь нет твоей зеленой сестры», — сказала Галина. Ранд перевел взгляд с прислужниц на трех айседай, пристально смотревших на него. Откуда они могли узнать про Ланну? Однако гадать было некогда». Почти в тот же миг кожу его стало покалывать. Гнев всколыхнулся и, и в и в Льюситерине одновременно. Лишь в последний момент Рант успел опередить соперника и ухватиться за Соедин. Раскаленная до бела ярость клокотала за гранью пустоты. «Ярость и презрение!» Ран сердито возрился на коэрен Галину и третью их спутницу. Как ее зовут, он так и не узнал. Коэрен застыла на месте, решительно выставив вперед подбородок. А две другие Айси улыбались, отнюдь не ласково. Значит, они так же глупы, как и Мирана с той ее компанией. Скользнувший между ним и истинным источником сотворенный Айси щит оказался мощным, словно ворота шлюза. Поток соедин просто исчез, оставив лишь тошнотворный осадок порчи. Более того, воздух вокруг Ранда от лодыжек до щек словно загустел, а потом и затвердел. У Ранда глаза на лоб полезли. Три женщины не могли создать такой щит. Никаким трем женщинам не под силу отрезать его от источника, тем более если он уже ухватился за соедин, «Разве что каждая из них обладает мощью Семерак, Миссаны или...» Рант упорно тянулся к источнику, с неистовой силой колотился о невидимую стену. «О нее же рыча, как зверь, бился Ильюстерин. Один из них должен был добраться до Саидин. Должен был сокрушить этот барьер. Ведь его поддерживают всего три женщины». Щит оставался на месте. Неожиданно одна из прислужниц шагнула вперед, встала рядом с Айси Дай. И Рант почувствовал, как от его лица отхлынула кровь. Эта женщина тоже была лишена признаков возраста. Четыре безвозрастных лица, четыре пары глаз внимательно смотрели на него. Очень жаль, что дошло до этого. Спокойный, но раскатистый голос Коэрон больше подходил для выступления перед собранием, чем для разговора с единственным собеседником. «Я очень хотела, чтобы ты прибыл в Тарвалон по доброй воле. Но тебе вздумалось морочить нам голову отговорками. Скорее всего, ты связался с теми несчастными дурочками, которые сбежали после усмирения той женщины, Санчей. Ты правда считал, что они могут предложить что-то стоящее?» «В противовес белой башне?» Судя по голосу, она была в нем разочарована. Сейчас Рант мог двигать только глазами. Взгляд его вновь обратился к прислужницам, возившимся возле одного из сундуков. Он был открыт, и они доставали из него какое-то плоское блюдо. Некоторые из них казались совсем молоденькими, но другие... Все... Все они были ай -седай. Пять женщин достаточно молодых, чтобы черты их не успели приобрести отпечатка, накладываемого долгой работой силой. Должны были и сумели усыпить его бдительность. Вот почему остальные вообще не поднимали глаз. Сейчас в комнате находились пятнадцать айседай. Тринадцать, чтобы, вступив в соединение, сплести щит, разорвать которые не под силу ни одному мужчине, и еще две, чтобы связать его. Тринадцати было достаточно для...» Лиустерин исчез с паническим воем. Галина забрала с колен Ранда драконов скипетр и покачала головой. «Теперь, Коэрен за все отвечаю я», — заявила она, не удостаивая Ранда даже взглядом. Для нее он был все равно, что еще одной частью кресла. Изначально предполагалось, что если дело дойдет до этого, руководство перейдет к красной Айе. И она передала скипетр черноволосой женщине в сером платье. «Кэтрин, положи куда-нибудь эту штуковину. Преподнесем ее о Мерлин, пусть позабавится». Красная Айе. По лицу Ранда заструился пот. Ну, хоть бы кто-нибудь вошел сейчас в комнату, девы, хранительницы, сулин, кто угодно, закричать, поднять тревогу, поднять на ноги весь дворец. Тринадцать айседа и главное — из красной айя. И, имея рант возможность открыть рот, он бы завыл. Когда отворилась дверь, Байн с удивлением подняла глаза. Обычно Рандал Тор принимал Айсседай дольше и невольно перевела взгляд на прислужниц, выносивших сундуки. Но тут перед ней выросла черноволосая Айсседай, и Байн быстро поднялась на ноги и встала чуть ли не на вытяжку. Она не слишком хорошо разбиралась в том, что говорили ей другие девы в Кеймлине, в том, что некогда было известно лишь вождям и хранительницам мудрости. А вот смотревшие на нее сейчас черные глаза, словно хранили память о древнем прегрешении Аил. Глаза удерживали Байн на месте, и она лишь смутно осознавала, что другая Аиседа и тоже черноволосая точно так же стоит напротив Чад. Служанки во главе с еще одной третьей сестрой тем временем удалялись по коридору. Байн призадумалась: не собирается ли Аиседа убить ее? за ту давнюю оплошность Аил. Несомненно, будь у Аисси дай такое намерение, она бы уже давно убила ее. Однако суровые темные глаза этой женщины безусловно предвещали смерть. Умереть Байн не боялась. Успеть бы только закрыть лицо вуалью. Похоже, молодой мастер Алтор взял в обычай являться и исчезать из кой-арена, когда ему вздумается твердым как камень голосом произнесла Аиссидай: мы не привыкли к столь бесцеремонному обращению. Если он вернется во дворец через несколько дней, мы тоже вернемся. Если нет, наше терпение не безгранично. Она заспешила следом за прислужницами и сундуками, как и ее спутница. Байн переглянулась с Чат, и они поспешили в покои Ранда Алтора. «Что ты имеешь в виду? Как это ушел?» — требовательно спросил Перин. Уши Лойла дернулись к нему, но взгляд Агира, как и взгляд Фейли, был прикован к камням на игровой доске. От Фейли пахло. В этом сумбуре запахов, от которого Перину хотелось кусать пальцы, он разобраться не мог. Нандера лишь пожала плечами. Порой он так поступает. Она выглядела невозмутимой, с бесстрастным лицом, и со сложенными на груди руками. Но запах, похожий на крошечные колючки, выдавал досаду. Да, бывает, что он исчезает на полдня, не взяв с собой ни единой девы, которая могла бы прикрыть ему спину. Считает, наверное, что мы этого не замечаем. Я подумала, может, хоть ты знаешь, куда он подевался? Нет, — вздохнул он, — понятия не имею. Не отвлекайся от игры, Лойл, — буркнула Фейли. Смотри, куда ты поставил камушек. Перрин снова вздохнул. Он твердо решил сегодня не отходить от Фейли ни на шаг. Рано или поздно она непременно с ним заговорит. Да и Берлейн не станет цепляться, когда с ним рядом жена. Но ну что ж, отчасти так оно и вышло. Берлейн и впрямь оставила его в покое, но вот Фейли, стоило ей узнать, что нынче он не собирается на охоту, тут же взяла в оборот не успевшего сбежать в библиотеку Лоэла и усадила его за игру в камни. Так они играли без конца, сидели и молчали. Перин пожалел о том, что сейчас он не рядом с Рандом. Лежа на спине, Ранд вперил взгляд в толстые балки подвала, хотя по существу их не видел. Койка была узкой, но на ней лежали два перьевых матраса, подушки с гусиным пухом и добротные полотняные простыни. Рядом с койкой стоял крепкий стул и непритязательный, но хорошо сработанный столик. Мускулы еще болели, что и не диво, учитывая способ, которым его сюда доставили. В сундуке, сложив и связав посредством силы так, что его голова оказалась между коленей. Звяканье металла заставило Ранда повернуть голову. Большим железным ключом Галина отперла маленькую дверцу, окружавшие кровать, стол и стул железной клетки. Сидеющая женщина с морщинистым лицом, боязливо просунув руки, поставила накрытой салфеткой под нос на столик и тут же поспешно отступила от решетки. — Я намерена доставить тебя в башню, живым и здоровым, — холодно промолвила Галина, вновь проворачивая ключ. — Яшни, то тебя накормят насильно. Ранд вновь уставился на балки. Шесть айседая сидели на стульях вокруг клетки, непрерывно поддерживая щит. На случай, если щит все же ослабнет, Ранд сохранял кокон пустоты, но на барьер больше не бросался. Он уже делал так, когда его бросили в клетку. Некоторые айседая рассмеялись, другие просто не обратили внимания. Сейчас он осторожно потянулся к Соедин к яростному потоку леденящего пламени, находившемуся где-то за краешком глаза. Потянулся, коснулся, отрезавший его от источника невидимой стены, и заскользил вдоль нее, стараясь обнаружить край. Нашел он нечто иное — место, где стена сменилась шестью точками. Дотянуться до источника он все равно не мог, но так или иначе вместо монолитной стены ощущал точки. Не одну точку, а шесть точек. Сколько прошло времени? Серая блеклость окружала его со всех сторон, будто погружая в летаргию. Видимо, он пробыл здесь достаточно долго, чтобы проголодаться, но пустота отдаляла это ощущение. И даже запах жареного мяса и свежего хлеба, исходивший из-под прикрывавшей поднос салфетки не вызвал Уранда Ранда ни малейшего интереса. К тому же, как ему казалось, для того, чтобы подняться, потребуется слишком много усилий. Так или иначе, за это время в подвале поочередно сменилось двенадцать ай-седай, и ни одно из них он раньше не видел. Сколько же их всего в этом доме? Потом это может оказаться важным. Где вообще находится этот дом? Рант не имел представления, далеко ли его утащили в том сундуке, но знал, что большую часть пути проделал на фургоне или в телеге, поскольку сундук немилосердно трясло. И как он мог забыть наставление Морейн? Говорила же дураку, что ни одной из Дай нельзя доверять ни на дюйм, ни на волосок. Но ведь эти шесть женщин, чтобы удержать щит, должны направлять потоки Сайдар такой силы, что любая способная касаться источника женщина запросто может ощутить их с улицы. Ему только и нужно, чтобы Эмис Бейер или кто-то еще, проходя мимо, заинтересовался, что же происходит в доме. Они, наверное, думают, что он исчез после того, как Койрон покинула дворец. Только вот пройдут ли они мимо? Все, что ему нужно. Он снова осторожно, чтобы они ничего не почувствовали, нащупал щит. Так оно и есть. Шесть точек. Шесть мягких точек. Это должно что-то значить. Сейчас бы самое время заговорить Льюсу Терину, Но в голове Ранда не было ничего, кроме собственных мыслей, скользивших по поверхности кокона пустоты шесть точек. Сарелле, спешившая по затянутой сумерками улице мимо большого каменного дома, где остановились Айссидаи, едва ощутила, что внутри по-прежнему направляют силу, и не обратила на это ни малейшего внимания. Однако вовсе не потому, что ее дара хватало лишь на то, чтобы почувствовать потоки силы, Айссидаи не прекращали этого занятия с самого своего приезда. А у хранительниц мудрости были заботы поважнее, чем гадать, зачем им это надо делать, дни и ночи напролет. Во всяком случае, у нее — Сорелей. Девы во дворце древоубийц уже начинали роптать, дескать, когда Каракарн вернется, ему придется кое-что объяснить. Сорлея слабо владела силой, зато прожила на свете куда дольше любой из этих дев, и сейчас на душе у нее было неспокойно. Конечно, Рандал Тор приходил и уходил, когда хотел. В этом мужчина подобный котам. Но на сей раз не только он перенесся невесть куда, но и мин, как сквозь землю, провалилась по дороге из Аильского лагеря во дворец. Вокруг Каракарна нередко случались странные совпадения, но подобное Церлее определенно не нравилось. Поежившись, Царлея поплотнее завернулась в шаль и ускорила шаг, направляясь к своим палаткам. Глава пятьдесят вторая. Плетение силы. За столами обеденного зала странницы собрались в основном местные уроженцы в ярких парчевых и шелковых безрукавках, надетых поверх светлых рубах с пышными рукавами. Пальцы их унизывали перстни с гранатами и жемчугами, в ушах красовались золотые, а отнюдь непозолоченные серьги, а на рукоятях, заткнутых за пояса кривых кинжалов, поблескивали сапфиры и лунные камни. Некоторые носили наброшенные на плечи шелковые кафтаны с узкими отворотами, расшитыми изображениями цветов и животных и соединенными серебряной или золотой цепочкой. По правде сказать, эти кафтанчики выглядели такими тесными, что, скорее всего, их попросту нельзя было надеть в рукава, зато все их обладатели, наряду с кривыми кинжалами, носили еще и длинные узкие мечи, и выглядели они так, словно готовы были пустить оружие в ход из-за неосторожного слова, взгляда, а то и просто из прихоти. Впрочем, немало было и чужаков. Двое купцов из Муранди, оба с завитыми усами и потешными маленькими бородками, соседствовали с длинноволосым домоницем, носившим тонкие усики, золотой браслет, плотно облегавшее шею золотое же ожерелье и большую жемчужину в левом ухе. Смугла мугломата Анмиэр в ярко-зеленой куртке с татуированными руками и с двумя ножами, заткнутыми за красный кушак. Тарабонцем в полупрозрачной вуали, под которой виднелись густые усы, и несколькими пришлыми, которые могли быть откуда угодно. Роднило всех одно. Перед каждым лежала горка монет различного размера достоинства и чеканки. Расположенная поблизости от Таразинского дворца странница привлекала посетителей с тугой мошной. Встряхнув кости в кожаной чашке, Мэтт выбросил их на стол. Выпали две короны, две звезды и чаша, так себе. Удача приходила волнами, и сейчас она, кажется, отхлынула. Во всяком случае, он выигрывал не больше половины бросков и даже ухитрился проиграть десять бросков к ряду, что случалось чрезвычайно редко. Кости перешли к голубоглазому чужеземцу, — Похоже, у этого малого с суровым узким лицом монет хоть пруд пруди, даром, что на нем невзрачный коричневый кафтан. — Они опять улюзнули, — прошептал Ванин, склонившись к уху Мэта. Том говорит, что ему невдомек, как им это удалось? Мэт скривился да так, что толстяк выпрямился с неожиданной для него прытью. Отпив полкубка дынного пуншу, Мэтт хмуро уставился на стол. Опять. Брошенные голубоглазым малым кости покатились по столу и остановились. Выпали три короны, роза и жезл. За столом зашушукались. «Кровь и пепел», — пробормотал Мэт. «Не хватало только, чтобы за мной заявилась дочь девяти лун». Голубоглазый малый поперхнулся пуншем. «Знаешь, кто она такая?» — поинтересовался Мэт. Пунш не в то горло попал, пояснил игрок. А ты о ком? Говорил незнакомец с мягким акцентом, распознать который Мэт не мог. Сделав успокаивающий жест, он видел, как кровавые стычки вспыхивали из-за меньшего. Мэт сгреб золото в кошель и поднялся. Я закончил, объявил он. Да прибудет со всеми благословение света. Сидевшие за столом, в том числе и чужестранцы, дружно повторили это пожелание. Народ в Эбудар вел себя крайне вежливо. Еще не наступил полдень, но обеденный зал был давно полон, и игра за другим столом тоже шла вовсю, сопровождаемая смехом и стонами разочарования. Двое младших сыновей госпожа Анан помогали разносить поздний завтрак тогда как сама хозяйка присматривала за всем, сидя в глубине помещения неподалеку от белокаменной лестницы. Рядом с нею сидела молодая хорошенькая женщина с веселым огоньком в больших черных глазах, словно она знала какую-то неведомую другим шутку. Свершенный овал лица обрамляли блестящие черные волосы, а глубокий вырез серого платья с красным пояском — Открывал крайне соблазнительный вид. Женщина улыбнулась Мэтту, и глаза сверкнули еще веселее. — При вашей удаче, лорд Колтон, заметила госпожа Анан, лукаво улыбаясь Мэтту. — Моему мужу следовало бы советоваться с вами, куда лучше посылать рыбачьи лодки. Голос ее почему-то звучал сухо. Услышав титул, Мэтт и бровью не повел. — Веб-удар? Бросить вызов лорду? Могли осмелиться немногие, не считая других лордов. А поскольку лорды встречаются гораздо реже простолюдинов, лучше уж пользоваться титулом, чем ежеминутно гадать, не вздумает ли кто-нибудь пырнуть тебя ножом. Ему и так за последние десять дней пришлось раскроить головы троим. Боюсь, госпожа Анна, на такие вещи моя удача не распространяется. мы давай сходим на бега» воодушевленно предложил невесть, откуда взявшийся Олвер. Подбежавшая Фриль, средняя дочка госпожа Анан, схватила паренька за плечи. «Прошу прощения, лорд Коутон, сказала она с искренним огорчением. Я присматривала за ним, но он от меня удрал. «Свет свидетель взял и удрал». Стройную шею девушки плотно охватывалось серебряное ожерелье, предназначенное для брачного ножа. Она собиралась выйти замуж и, со смехом уверяя, будто намеренно завести шестерых сыновей, сама вызвалась приглядеть за мальчуганом. Мэтт заподозрил, что теперь она стала подумывать о дочках. Приметив спускавшегося по лестнице Налисина, Мэтт метнул на него такой взгляд, что тот замер на месте. — Это Налисин приохотил Олвера к бегам. Ветерок дважды участвовал в состязаниях, причем оба раза скакал на нем никто иной, как Олвер. В этих краях мальчишкам разрешали скакать, а Мэт узнал обо всем лишь впоследствии. То, что ветерок оказался достойным своего имени и дважды выиграл состязание, значения не имело. Две победы еще больше подогрели страсть Олвера к такого рода забавам. «Ты ни в чем не виновата», — ответил Мэт, обращаясь к Фриль. Советую тебе, раз уж ничего другого не остается, посадить его в бочку, я в претензии не буду». Олвер бросил на это укоризненный взгляд, но уже в следующую секунду обернулся к Фриль и одарил девицу подцепленной невесть от кого нахальной улыбкой. Лопоухий, с огромным ртом, выглядел мальчишка припотешно. «Вот из кого не выйдет красавчика». «Я буду сидеть тихонько», — заявил малец, «если ты позволишь любоваться твоими глазами. Они очень красивые». Фриль, походившая на мать не только внешне, весело рассмеялась и ласково потрепала паренька по подбородку. Он залился краской, а госпожа Анан и сидевшая рядом с ней большеглазая молодая женщина отвели глаза и улыбнулись. Мэт покачал головой, и направился вверх по лестнице. Для себя он решил, что непременно поговорит с Олвером, и очень серьезно. Нельзя же улыбаться женщине таким манером, да еще и нахваливать ее глаза, в таком возрасте. И где он только этого нахватался? Как только Мэтт поравнялся с Налисином, тот сказал, «Они снова выбрались незаметно, разве нет?» «По существу это не был вопрос», — Мэтт кивнул. Налисен сердито дернул свою остроконечную бородку, выругался и добавил: «Я соберу людей». В комнате Мета Нерим хлопотливо наводил порядок, протирая тряпицей стол, словно служанки не сделали этого утром. Сам он делил солвером Олвером соседнюю маленькую каморку и редко покидал гостиницу, утверждая, что в Эбудард царит беспутство и нет даже тени порядка. Милорд собрался на улицу. Печально произнес Нерим. Стоило Мэту взяться за шляпу. В таком кафтане? Боюсь, что после вчерашнего на плече осталось пятно от вина. Я бы его вывел, но милорд поутру натянул кафтан в такой спешке. И рукав порезан. Не иначе, как ножом. Я мог бы зашить, если милорд... Мэт позволил ему подать другой кафтан. Серый, с серебряным шитьем на манжетах и в высоком вороте. Надеюсь, милорд постарается хоть сегодня не выпочкаться в крови. Кровавые пятна выводить очень непросто. Мэт и Нерим постепенно выработали негласное соглашение. Мэт мирился с кислой физиономией, вечным нытьем и привычкой без конца чистить и подавать ему вещи, которые он и сам мог без труда взять. Нерим же, скрипя сердце, согласился позволить своему лорду одеваться самостоятельно. Проверив упрятанные в рукава из-за ножи, Мэтт спустился к парадному выходу из лестницы. Копье он оставил в комнате рядом с луком. Брать его с собой не стоило, ибо любители подраться слетались на это копьецо, словно мухи на мед. В помещении было относительно прохладно, но стоило выйти на санцепек, как, несмотря на широкополую шляпу, на лице выступили бусинки пота. Утреннее солнце жарило так, как в обычные времена в летний полдень. Однако на площади Молхара народу было полным-полно. Мэт хмуро уставился на Таразинский дворец. Он не мог взять в толк, каким образом девушки, которые почти каждый день выходили в город, снова умудрились исчезнуть, хотя внутри их караулили Джуэлин с Томасом, а снаружи Ванин. После того, как такое случилось три раза подряд, Мэтт расставил своих людей возле всех многочисленных дверей и ворот дворца. Еще до рассвета все занимали свои места, но толку от этого не было. Выходивших женщин не видел никто, но появившийся незадолго до полудня Том сообщил, что те вновь покинули дворец. Венестрель с досады готов был вырвать собственные усы, а Мэтт не сомневался, что они устраивают это специально, чтобы позлить его. Налисин, На дожидавшийся мэта во главе кучки угрюмых солдат, сердито ощупывал рукоять меча, словно испытывал желание пустить оружие в ход. «Поищем сегодня за рекой», — заявил мэт, и несколько красноруких обеспокоенно переглянулись. Они уже наслышались историей о порядках в Заречье. Ванин переступил с ноги на ногу и покачал головой. «Пустая трата времени», — уверенно заявил он. «Леди Илэйн никогда не пошла бы в такое место, а Илка — да, но никак не леди Илэйн». Мэтт на мгновение прикрыл глаза, и как это Илэйн удалось за столь короткое время испортить прекрасного человека! Мэтт надеялся, что вдали от ее вредоносного влияния Ванин вновь станет самим собой. Но уже начинал в этом сомневаться. «О, Свет, от всех этих леди одни только неприятности!» «Ищем там», — повторил Мэтт. «Кляне отправились в Рахат. Отыскать их будет нетрудно. Там они должны выделяться, словно пестрые жаворонки в стае черных дроздов. Так или иначе, я намерен их найти». Даже если они прячутся под кроватью, в самой бездне рока. Искать, как обычно, будем разбившись по двое. Каждый прикрывает спину напарнику. Сейчас найдем каких-нибудь лодочников, и нас перевезут на другой берег. Чтоб мне сгореть, но все же они продают фрукты на суда морского народа. Улица выглядела такой, какой Илэйн запомнила ее по Телоран-Риоду. Разбитая мостовая и высокие в пять-шесть этажей здания с облупившейся штукатуркой. Палящее золотое солнце стояло прямо над головой, и тени в этих узких проулках совершенно исчезли. Повсюду тучами ввелись мухи, в отличие от мира снов люди на улицах были, хотя и не так уж много, но из окон свисало выстиранное белье, а запах стоял такой отвратительный. Едкие миазмы разложения что Илайн предпочла бы вовсе не дышать. К сожалению, эта улица ничем не отличалась от прочих. Все улицы Рахада выглядели одинаково. Попридержав Бергиту за руку, она остановилась возле кирпичной громады шестиэтажного дома. Из окон свисало выцветшее белье, откуда-то изнутри доносился тонкий плач ребенка. Илайн была уверена, в том доме. Должно быть шесть этажей. Найя не вполагала, что пять. «Зря мы вот так стоим и таращимся на окна», — тихонько прошептала Бергитта. «Мы привлекаем внимание». Это было не совсем верно, просто Бергитта тревожилась о Илэйн. По улице с самодовольным видом расхаживали оборванные, а то и полуголые мужчины с медными серьгами в ушах. Солнечные лучи играли на цветных стеклышках, вставленных в их медные перстни вместо драгоценных камней. Они походили на бродячих псов, способных не только показать зубы, но и укусить. Женщины в поношенных платьях, носившие украшения из стекла и меди, держались примерно так же. И те, и другие были вооружены кривыми кинжалами, у некоторых за поясом торчали еще и обычные рабочие ножи. Однако, по правде сказать, Бергитта преувеличивала. Несмотря на ее вызывающее лицо и необычно высокий для женщины забудар рост, ни на нее, ни на Илойн никто особого внимания не обращал. Обитатели Рахада видели их в том облике, какой придала им Илойн, с помощью хитроумных плетений воздуха и огня. Бергитта выглядела немолодой темноволосой женщиной с проблесками седины, и сеточкой морщинок в уголках черных глаз. Изменение облика давалось тем легче, чем меньше приходилось отступать от подлинной внешности. А потому свисавшие на спину Бергитте, перевязанные в четырех местах рваной зеленой лентой волосы, были гораздо длиннее, чем обычно носили женщины Эбудар. Впрочем, Илайна сама не подрезала свои волосы. Похоже, прически здесь никого особо не интересовали. Маскировка казалась превосходной. Если бы еще и не потеть, то и желать больше нечего. Добавив хитроумное кружево духа, маскирующее способность направлять силу, Илайна этим утром преспокойненько вышла из дворца, пройдя в двух шагах от Мерилиль. Это плетение ей приходилось сохранять и в Рахаде. Они не раз видели за рекой Вандене и Аделис. Разумеется, их одежда, поношенные шерстяные платья с обтрепанной вышивкой по рукавам и узкому глубокому вырезу, грубые шерстяные чулки и сорочки, была настоящей. Настолько настоящей, что Иллаин неудержимо тянула чесаться. Платьями местного фасона их снабдила Тайлин, сопроводившая свой подарок множеством полезных советов. Так она предложила им носить брачные ножи в белых ножнах. Замужних женщин задирали реже, чем незамужних, а к вдовам, не пожелавшим вступить во второй брак, цеплялись еще меньше. Конечно же, помогал и возраст. Кто станет приставать к седовласой бабуле? «Думаю, сюда стоит заглянуть», — промолвила Илэйн. Положив руку на рукоять ножа, заткнутого за коричневый шерстяной пояс, Бергитта шагнула вперед и распахнула неокрашенную дверь. За ней тянулся полутемный коридор с рядами сколоченных из досок дверей. Он вел к узкой крутой лестнице из выщербленного кирпича. Вздохнуть с облегчением Илэйн не решалась. Сунуться без спросу в чужой дом было прекрасным способом напороться на нож, даже если у тебя на шее белые ножны. К тому же могли привести и лишние вопросы. Эйлен предупредила об этом, и в первый день девушки посещали лишь гостиницы, единственным внешним отличием которых являлись окрашенные в голубой цвет двери. Разбившись на пары, Илайн с и Найни с Вендой, они представлялись старьевщичками, скупающими всякий скопившийся в кладовках хлам, чтобы подновить его, а потом продать. Здесьные гостиницы оказались настоящими притонами. Дважды пришлось уносить ноги, пока не начались серьезные неприятности. Причем во второй раз Илойн вынуждена была не только вытащить нож, но и наскоро направить силу, чтобы отделаться от двух пытавшихся увязаться за ними женщин. Даже при этом Бергитта пребывала в уверенности, что весь оставшийся день за ними кто-то следил. Найне с Виендой сталкивались с такими же затруднениями, хотя их, кажется, никто не преследовал. Найнев даже пришлось огреть одну женщину табуретом. В конце концов, они отказались и от самых невинных вопросов и, ступая на порог, всякий раз думали, как бы не нарваться на нож. Бергитта Первой поднялась по крутой лестнице, то и дело оглядываясь. Запахи готовящейся еды... Смешиваясь с привычным для раха да смрадом, порождали тошнотворное зловоние. Дитя, до того кричавшее, умолкла, но где-то в глубине здания принялась голосить женщина. Когда девушки поднялись на третий этаж, одна из дверей открылась, и оттуда выглянул плечистый полуголый малый. Под хмурым взглядом Бергитты он поднял обе руки, выставив ладонями вперед, подался назад и ногой с силой захлопнул за собой дверь. На верхнем этаже, будь это то самое здание, колдовая находилась бы именно там. У порога своей клетушки сидела на табурете худощавая женщина в одной лишь льняной сорочке. И сосредоточенно точила кинжал. Она резко повернулась лицом к вошедшим. Рука с кинжалом замерла на точильном камне. Она не отводила глаз до тех пор, пока Иллоин и Бергитта, попятившись, не спустились по лестнице до середины пролета. До них вновь донесся звук затачиваемого камень-металла. Только тогда Иллоин, наконец, вздохнула с облегчением. Оставалось лишь радоваться тому, что Найниф не стала биться с ней об заклад. «Десять дней. Надо же было оказаться такой дурехой». Шел уже одиннадцатый день, а им не удалось обнаружить даже намека на то, где же находится чаша. Порой Илэйн представлялась, будто все одиннадцать дней, с утра до вечера они ходят по одной и той же улице. Все это раздражало до крайности. Иногда они даже оставались во дворце, чтобы очистить голову. Правда, Ванда на Саддалес, скажется, тоже не слишком преуспели в своих поисках. В Рахаде, насколько могла судить Илойн, никто по доброй воле не стал бы вообще разговаривать с Айси Поняв, с кем имеют дело, люди разбегались и прятались. Две женщины, по недомыслию приняв Адалес за богатую дуреху, вздумавшую разгуливать по Рахаду в шелковом платье, набросились на нее с ножами тому времени, когда коричневая сестра подняла эту парочку потоком воздуха и впихнула в окно второго этажа, улица словно вымерла. Так или иначе, Иллоин не собиралась позволить Вандене и Аделес выхватить чашу у нее из-под Стоило Иллоин выйти на улицу, как ей пришлось вспомнить, что досада отнюдь не худшая из того, что может постигнуть в Рахаде. В двух шагах от неё стройный мужчина с окровавленной грудью и кинжалом в руке одним прыжком выскочил из двери и резко развернулся навстречу другому, более рослому и тяжелому, с кровоточащей раной на лице. Выставив клинки и впившись друг в друга взглядами, они принялись кружить по мостовой, выискивая у противника слабое место. Вокруг них мигом образовалась маленькая толпа зевак. Люди словно проросли сквозь мостовую. Иллоин и Бергита отступили в сторонку, но не ушли. В Рахаде уйти в подобных обстоятельствах означало привлечь к себе внимание, а этого им хотелось меньше всего. Но и смотреть на кровавую схватку Иллоин не желала. Незаметно отведя глаза в сторону, она лишь боковым зрением видела мечущиеся тени, отмечая быстроту и резкость движения. Неожиданно движения бойцов замедлились. Илайн моргнула и заставила себя посмотреть прямо на противников. Один из них, малый с окровавленной грудью, скались в ухмылке, горделиво потрясал окрашенным кровью ножом. Его тяжеловесный соперник хрипло кашляя лежал ничком на мостовой, не далее чем в двадцати шагах от девушки. Илайн невольно шагнула вперед. Целительница и она была не ахти какой, и прекрасно помнила о том, что обнаруживать себя крайне нежелательно, но не оставляет же человеку умирать без всякой помощи. Однако сделать второй шаг она не успела, ибо рядом с раненым опустилась на колени другая женщина. Выглядела она чуть постарше Найниф, а ее голубое с красным поясом платье было добротнее и новее, чем у большинства обитательниц Рахада. Илэйн поначалу приняла ее за подружку умирающего. Во всяком случае, при ее появлении победитель несколько умерил свою похвальбу. Женщина перевернула раненого на спину. Толпа не расходилась и молча наблюдала. К удивлению Илэйн, незнакомка не стала утирать кровь с губ умирающего, а, выхватив из сумы пучок трав, торопливо сунула их ему в рот. А в следующий миг... Она и руку-то едва успела одернуть. Ее окружило свечение Сайдар. Предназначенные для исцеления потоки, она свивала куда более искусно, чем это могла бы сделать Илэйн. Человек еще раз кашлянул, отрыгнув большую часть трав, дернулся и вытянулся, уставившись на солнце невидящими глазами.